Глава третья. 18 января 2023 года. Клара. Примерно в середине третьей серии второго сезона своего любимого сериала она почувствовала, как ребенок шевельнулся в животе. Такое это было необычное и приятное чувство. Она погладила свой живот и улыбнулась. Кларе было 23 и среди ее окружения ей было не стыдно признаться в том, что она крепко подсела на сериалы. Ее любимые киношные сайты каждый день пополнялись новыми сериалами, среди которых она всегда выбирала мелодраму. Детективы она тоже любила, но в них редко можно было найти ответы на свои женские вопросы. Как правило, из любовной тематики там чаще всего попадалась ревность и, как следствие, убийство из-за этой самой ревности. Женщины, — Клара уяснила это себе давно, — по большей части ненавидят друг друга, особенно если одна красивее другой. Так вот, та, что дурнушка, всегда играет при красивой подруге роль покладистой и скромной компаньонки, чтобы потом, при удачном стечении обстоятельств, как-то навредить ей, напакостить, а то и вовсе сломать ей жизнь. Вот поэтому Клара, настоящая красавица, Причем без каких-то там накачанных губ или груди, или без наращенных ресниц, была просто идеальна. Так, во всяком случае, сказал ей при первой встрече Виктор Фенягин, не старый еще мужчина, довольно приятной внешности и, главное, очень богатый. Они познакомились в ресторане, куда Клару привела ее подруга Таечка, твердо уверенная в том, что познакомиться с перспективным и богатым мужчиной, «Можно только в дорогом заведении». Виктор тоже пришел туда без пары, без жены или любовницы, а со своим другом. Вероятно, им нужно было либо обсудить что-то по бизнесу, либо просто расслабиться и напиться. Клара от скуки тоже выпила лишнего, а потому и не помнила, как закончился вечер и почему она проснулась в гостиничном номере в постели с малознакомым мужчиной. Хотела уже, пока мужчина спит, по-быстрому одеться и уйти, но он проснулся и не дал. В утреннем свете долго рассматривал ее, словно проверяя на подлинность ее формы. Потом задавал глупые вопросы, суть которых сводилась к одному. Не подвергалась ли она пластической хирургии? Не увеличивала ли некоторые части тела? Несколько раз от его грубых вопросов ей хотелось просто встать и уйти, оскорбиться, в конце концов. Но Клара была слабохарактерной девушкой, а потому все терпела, надеясь на то, что если она все вытерпит и не вспылит, то у нее останется шанс заполучить себе этого мужчину не на одну ночь. К тому же, за всеми этими грубоватыми манипуляциями и разглядыванием Виктор, возможно, проверял заодно и ее характер. Быть может, до сих пор ему встречались девушки, напрочь, лишенные таких качеств, как терпимость, кротость и покладистость. Всего того, что так любят все мужчины без исключения. Да и что ей стоило немного потерпеть. И вскоре уже была вознаграждена по полной. Финягин назначил ей свидание этим же вечером в ресторане Арликин. Сначала она обрадовалась, ведь намечалось продолжение, но потом, когда они вместе вышли из гостиницы, и он усадил ее в такси, он на прощание ее даже не поцеловал, да и денег на такси не дал. «Ладно», — подумала Клара. Посмотрим, как он поведет себя сегодня вечером. Липкая и мерзкая мысль, что он после ужина оставит ее за столиком, не заплатив и сбежав, испортила настроение на целый день. Какой-то он странный, этот Финягин. А ведь это точно он. Она успела пробить его по интернету, набрав его фамилию в поисковике. Да, это был точно он, серьезный бизнесмен. С характерной внешностью. Да, один крупный нос чего стоит. И эти впалые щеки, а глаза на выкоте. Вроде бы страшноватый мужик, но, с другой стороны, было в нем что-то мужественное, жесткое, что так притягивало Клару. И он сказочно богат. Хоть она и не очень-то хорошо разбиралась в мужских костюмах, но выглядел Виктор в нем безукоризненно. Костюм прекрасно сидел, а зажим для галстука был, похоже, сделан из настоящего золота. Да и запонки в комплекте выглядели роскошно. В мужских часах Клара тоже ничего не понимала, но чувствовала нутром, что и они не дешевка, что такой мужчина, как Финягин, наверняка носит дорогущие и престижные часы, ведь для них, мужиков, автомобиль и часы — это показатель уровня богатства. Клара была не очень умной девушкой, но для того, чтобы понять, что такое богатство и бедность, особого ума и не надо. Выросшая в бедной семье, одинокой мамы портнихи в маленьком городке, она едва почувствовав, как нравится мужчинам, отправилась искать свое женское счастье в столицу. Одна из многих провинциалок, обладающих привлекательной внешностью и теплым ветром в голове, она знала, что если у нее что-то и не сложится в Москве, она всегда сможет вернуться обратно домой к маме и будет спокойно жить себе, помогая матери сметывать или распарывать одежду готовя скромную еду и развлекая себя телевизором и встречами с подругами. В Москве она устроилась официанткой в маленькое кафе, подрабатывала там же уборщицей, и заработанных денег хватало на то, чтобы снять комнату поблизости и купить одежду. Потом с помощью знакомой устроилась в хороший ресторан, где начала зарабатывать больше и могла уже позволить себе покупать дорогую косметику и духи. Еду она практически не покупала питалась в ресторане, и многое из остатков — коллеги называли эти излишки продуктов — бешкой, ей было позволено забирать домой. В иные дни Клара могла одними чаевыми оплатить всю месячную коммуналку. Это в том случае, если ей доставалось обслуживать жирный стол, то есть гостей с внушительным заказом. Там и чаевые были жирные, щедрые. Не скупились на чаевые и так называемые соли. девушки состоятельных мужчин, которые знали толк в еде и умели оценить труд официанток. Возможно, они тоже раньше, пока не подцепили богатого мужа или любовника, были официантками. С особым презрением девушки-официантки относились к так называемым маромойкам девушкам, которые тянут один коктейль целый вечер в надежде подцепить мужичка. И вот тогда В тот вечер, когда Таечка уговорила Клару пойти вместе с ней в ресторан, они сами слегка смахивали на таких же марамоек с той лишь разницей, что заказали себе кроме коктейлей еще и суши. Личная жизнь Клары не складывалась. Она встречалась с мужчинами, но в основном это были постоянные клиенты ресторана, которые в подпитии начинали приставать к хорошенькой официантке, давали щедрые чаевые, иногда... Дарили парфюм, когда точно знали, зачем и за кем пришли в ресторан, а потому были подготовлены. И Клара, которая поначалу даже радовалась таким знакомствам и свиданиям, считая, что хотя бы таким образом сумеет вообще познакомиться с мужчиной, который влюбится в нее и женится, потом разочаровалась. До нее вдруг дошло, что ее воспринимают как бесплатную проститутку, к тому же чистую, с санитарной книжкой. Тогда она стала знакомиться по интернету, хотя раньше считала такой способ знакомства опасным, мало ли на кого нарвешься. Но встречалась. Как правило, это были либо совсем юные любители приключений, студенты без гроша в кармане, либо тихие московские пьяницы, обладатели грязных запущенных квартирок на окраине, либо сложные айтишники-импотенты с непомерными амбициями. А то и вовсе растратившие все свои деньги командировочные которые хотели бы сэкономить на гостинице, получив бесплатный ночлег, ужин, да еще и девушку до утра. Быть может, поэтому Клара и согласилась пойти с подругой в ресторан, чтобы почувствовать себя одной из тех, которую будут обслуживать, а не наоборот. Но, оказавшись за столиком, вдруг поняла, что не готова выбрасывать заработанные своим тяжелым трудом деньги на ветер. Да и Таечка, работавшая в детском садике воспитательницей с зарплатой в сорок тысяч, Тоже сделала скромный заказ. Может, тоже уже и пожалела, что пришла в такой дорогой ресторан, поэтому и радости особой у них не получилось. Вот и выпили подружки лишнего, причем заказали самую дешевую водку из предложенной. Потом их пригласили за столик мужчины, угостили вкусными закусками, мясом, а уж сколько шампанского они выпили. Когда Клара собралась к восьми часам в ресторан Арликин, намереваясь вызвать такси, То решила найти его адрес по интернету. Нашла, и сразу же слезы брызнули у нее из глаз. Ресторан был закрыт уже два года тому назад. Это как же так? Зачем он так с ней поступил? Что плохого она ему сделала? Клара сидела перед зеркалом и смотрела, как туша расплывается прямо на глазах в самом прямом смысле слова. Слезы душили ее. За что он с ней так? Посчитал ее дешевкой, которую без проблем снял в ресторане, а потом всю ночь делал с ней все, что хотел? Понятно, что не заплатил, еще только этого не хватало. Но даже такси не оплатил. Но зачем тогда так внимательно осматривал, словно проверяя ее качество, как вещь? Какой-то он странный. Чудовище. И когда собралась было уже пойти и умыться, как вдруг подумала, А вдруг этот ресторан снова заработал, а в интернете устаревшая информация? На всякий случай привела себя в порядок и вызвала такси. Приехала. Январский вечер, как январская ночь. Темно, холодно, противно. Она вышла из такси кутаясь в длинный пуховик, то и дело доставала из кармана телефон и смотрела на часы. Без десяти минут восемь. Без пяти. Ресторан на самом деле был закрыт. Окна темные, грязные, мрачные. И вдруг ее как током прошибло. А что, если он назначил ей встречу не в ресторане Арлекин, а в Арликино? Она снова достала телефон, по которому сверяла время, набрала ресторан Арлекино. Уф. И там тоже все закрыто. Да что это такое? Что это за засада? И тут рядом с ней остановилась машина большая черная иномарка стекло опустилось и она увидела финягина лицо его было бледное как у мертвеца что он ей сейчас скажет посмеется над ней пришла значит хорошо и тут он слабо улыбнулся забирайся в машину замерзла наверное сюда она показала на место рядом с ним да она села и несколько секунд даже боялась посмотреть в его сторону. «Ты, наверное, думаешь, что я зверь какой-то, да?» «Так закрыто же», — просипела она, голос предательски дрожал. «Главное, Клара, что ты пришла. Если бы не пришла, мы бы с тобой больше никогда не увиделись. Надо же, Все страннее и страннее, чудной какой. Сейчас поедем в хорошее место». «Тебе там понравится». «Ну уже не сердись. Повернись ко мне. Дай-ка я тебя поцелую». И он, обхватив ее голову сильными руками, притянул к себе и поцеловал в губы. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты очень красива?» Она закрыла глаза, ее бросило в жар, а внизу живота разлилось тепло.